началась знаменитая средиземноморская кампания вице-адмирала Федора Ушакова, в которой он показал себя не только как великий флотоводец, но и как мудрый государственный деятель, милосердный христианин и благодетель освобожденных им народов. Первой задачей эскадры – Было взятие ионических островов расположенных вдоль юго-западного побережья греции главное из которых корфу имея и без того мощнейшие в европе бастионы был еще значительно укреплен французами и считался неприступным коренные жители занятых французами островов были православными греками А на корфу находилась пребывающая и доныне великая христианская святыня мощи святителя спиридона тримифунского Фёдор ушаков поступил премудро он прежде всего обратился с письменным воззванием к жителям островов, призывая их содействовать в низвержении несносного иго безбожников французов. Ответом была повсеместная вооруженная помощь населения воодушевленного прибытием русской эскадры. Как ни сопротивлялись французы, наш десант решительными действиями освободил остров Цериго, а следом Занте. Когда французский гарнизон на острове Занте сдался, то на другой день главнокомандующий вице-адмирал Ушаков вместе с капитанами и офицерами эскадры съехал на берег для слушания благодарственного молебна в церкви святого чудотворца Дионисия. Звоном колоколов и ружейной пальбой приветствованы были шлюпки, когда приближались к берегу. Все улицы украсились выставленными в окнах русскими флагами, белыми с синим Андреевским крестом. И почти все жители имели такие же флаги в руках, беспрестанно восклицая «Да здравствует государь наш Павел Петрович!» Да здравствует Избавитель и Восстановитель православной веры в нашем Отечестве! На пристани вице-адмирал принят был духовенством и историчными. Он последовал в соборную церковь и после богослужения прикладывался к мощам святого Дионисия, покровителя острова Занте. Жители повсюду встречали его с особенными почестями и радостными криками. По следам его бросали цветы, матери в слезах радости выносили детей, заставляли их целовать руки наших офицеров и герб российский на солдатских сумках. Женщины, а особливо старые, протягивали и закон руки, крестились и пакали. Так записал очевидец. То было и на острове Кефалония. Жители везде поднимали русские флаги и способствовали десантным войскам отыскивать французов, скрывшихся в горах и ущельях. А когда остров был взят, местной архиереи и духовенства с крестами, все дворянство и жители при колокольном звоне и пальбе из пушек и ружей встретили начальника русского отряда и командира судов когда они съехали на берег. Но между тем, с самого начала совместной кампании, особенно когда перешли к военным действиям, выяснилось, что от турецкой вспомогательной эскадры помощи было менее, чем неприятностей и хлопот. Турки, при всех льстивых заверениях и готовности сотрудничать, были настолько неорганизованные и дикие, что вице-адмирал должен был держать их позади своей эскадры, стараясь не подпускать к делу. Это была обуза, о которой, впрочем, будучи главнокомандующим, он обязан был заботиться, то есть кормить, одевать, обучать воинскому ремеслу, чтобы использовать хотя бы отчасти. Местное население открывало двери русским и захлопывало их перед турками. Федору Федоровичу приходилось непросто – и он проявил много рассудительности, терпения, политического такта, чтобы соблюсти союзные договоренности и удержать турок от присущих им безобразий, главным образом от необузданного варварства и жестокости. Особенно не нравилось туркам милостивое обращение русских с пленными французами. Когда Федор Ушаков принял первых пленных на острове Царига, турецкий адмирал Кадырбей – Просил его о позволении употребить против них военную хитрость. «Какую?» — спросил Ушаков. Кадырбей отвечал. «По обещанию вашему, французы надеются отправиться в отечество и лежат теперь спокойно в нашем лагере. Позвольте мне подойти к ним ночью тихо и всех вырезать». страдательное сердце Федора Ушакова, конечно же, отверглось ее ужасающую жестокость, чему турецкий адмирал крайне удивился. Но особенно много хлопот доставлял Ушакова хитрый и коварный Али Паша, командовавший сухопутными турецкими войсками и привыкший безнаказанно бесчинствовать на греческом и албанском побережьях. 10 ноября 1798 года Федор Ушаков в донесении писал, «Благодарение Всевышнему Богу мы, соединенными эскадрами, кроме Корфу, все прочие острова из рук зловредных французов освободили». Собрав все силы при Корфу, главнокомандующий начал осуществлять блокаду острова и подготовку к штурму этой мощнейшей в Европе крепости. Блокада, вся тяжесть которой пала на одну русскую эскадру, проходила в условиях для наших моряков самых неблагоприятных. Прежде всего, последовали значительные перебои с поставкой продовольствия и амуниции, а также и материалов, необходимых для текущего ремонта судов. Все это по договору обязана была делать турецкая сторона, однако сплошь и рядом возникали несоответствия, происходившие от злоупотреблений и нерадения турецких чиновников. Эскадра была в крайне бедственном состоянии. Турецкие должностные лица, которые обязаны были предоставить в срок десантные войска с Албанского берега общим числом до 14 тысяч человек и даже столько, сколько главнокомандующий от них потребует, В действительности собрали лишь треть обещанного, так что в донесении государю вице-адмирал Ушаков писал «Если бы я имел один только полк российского сухопутного войска для десанта, непременно надеялся бы я Корфу взять совокупностью вместе с жителями, которые одной только милости просят, чтобы ничьих других войск, кроме наших, к тому не допускать». Помимо неурядиц с союзниками, блокада осложнялась также и упорным сопротивлением французов. Да еще и зима в тот год была необыкновенно сурова на юге Европы. «Наши служители», – писал в донесении Ушаков, – «от ревности своей и желая угодить мне, оказывали на батареях необыкновенную деятельность. Они работали и в дождь, и в мокроту, или же обмороженные в грязи» но все терпеливо сносили и с великой ревностью старались. Сам адмирал, поддерживая дух своих моряков, подавал пример неутомимой деятельности. «День и ночь пребывал он на корабле своем в трудах, обучая матросов к высадке, к стрельбе и ко всем действиям сухопутного воина», писал участник тех событий капитан-лейтенант Егор Митакса. Наконец, все было готово для штурма, и на общем совете положено было начать его при первом удобном ветре. Войскам была дана боевая инструкция, которую вице-адмирал Федор Ушаков закончил словами. «Поступать с храбростью, благоразумно и сообразно с законами. Прошу благословения Всевышнего и надеюсь на ревность» и усердия господ командующих.